Глава восьмая «Дорогие участники отбора, веселитесь! Официальная часть окончена, и у вас есть время до самого рассвета, чтобы от души отпраздновать это событие!» — расшаркался фавн под классическую музыку морского острова. А помощницы-русалки подтанцовывали в такт волнам. Гости начали потихоньку убывать через поталы оставляя невест на произвол судьбы. Даже родители Магды попрощались с дочерью и покинули праздник. Я же стояла у фуршетного стола с бокалом в руке и наблюдала за правителем Инвера. Отец, родной, король. Нет, ничто во мне не вызывало теплых чувств к этому мужчине. Он просто смотрел на меня, а я на него. И вдруг... Он направился ко мне уверенным шагом. Тут же захотелось скрыться, но я упорно стояла на месте с каменным лицом. Приняла решение, что выслушаю все, что он хочет мне сказать, и сделаю это красиво, как подобает леди королевских кровей. «Дочка», — начал он речь со слова, которого услышать не ожидала, съежилась вся, отступила. Бокал к губам поднесла и не знала, куда спрятаться под его взглядом. «Ты прости, старика, что так вышло!» Схватил меня за руку, и его плечи сами собой опустились, а мои, наоборот, расправились. «Знаю, виноват. Знаю, не могу просить, но когда победишь, не забудь наш Инвер. Все мы страдаем. Все мы давно проиграли войну» спаси белый остров олеса на тебя одна надежда вот как только и сумела вымолвить, а он успел отпустить меня и отойти на шаг назад Мне пора мы все за тебя помни об этом и просто развернулся и испарился в портале как и другие гости кто то из обслуги незаметно наполнил мой бокал я посмотрела на искрящуюся жидкость и сделала глоток, который принес мне состояние эйфории. Что это? Что за сладкий эликсир, который начали подавать лишь с уходом гостей? Странный он какой-то. Но стоило обернуться и посмотреть на невест, как поняла, что пьют они то же самое, причем с таким удовольствием, что мне захотелось присоединиться к их компании. Вот уже двинулась вроде с места, а здравый смысл остановил. «Зачем мне участвовать в этой фальше? Мы все соперницы, дружбы не может возникнуть априори». Снова склонилась над этажеркой с канапе. Выбрала мясное ассорти и вкусила с удовольствием. Щедро запила, и по телу разлился приятный жар. Разум немного помутнел, и музыка заиграла громче. Приглушили свет, и в зале остались лишние весты и женихи. Все они сошлись в общий круг. Общались, смеялись, двигались где-то рядом. Только я держалась особняком и смотрела на их веселье. Очень хотелось прибиться к стае, но я знала, что в таком состоянии не сумею сдержать чувств. В любом случае, оказавшись рядом с демоном, наговорю лишнего что используют против меня на испытаниях. Махнув рукой, отвернулась. Наслаждаясь красивой музыкой, продолжила пить и есть дары тихой цитадели. Присела за один из пустых столиков с чувством тоскливого одиночества. А еще при этом надеялась, что никто меня не затронет. А ошиблась в который раз. «Ты зачем меня выбрала?» Вопрос обескуражил настолько, Что не сразу нашла глазами его задававшего. Не поняла, пожала плечами, когда увидела Эрлана Ньорда за столом. Наверное, никто из ныне живущих не смог бы так грациозно сидеть на простом с виду стуле. Принц в дорогом одеянии голубого оттенка с белой окантовкой источал очень приятный свежий аромат. Был так красив и утончен в своем величии что я на долю секунды растерялась. Скажу прямо, я не терплю недосказанности, а тем более лжи или несправедливости. Начал с таким напором, что я залпом осушила бокал. Меня трясло от одного его пронзительного взгляда, который источал злость. Этот отбор мне не интересен. Я не хочу жениться ни на одной из вас. Не хочу бороться за власть десяти островов. Все, что мне нужно, попасть домой, к невесте. А ты почему-то сделала из меня объект всеобщего внимания. Мне это не нравится. Но я не знала. Прошу простить, что так вышло. Я не со зла, вообще не представляла. Понимаю. Потому и подошел, рвано перебил и подтянул к себе бокал. Наполнил мой и свой. А леса так? вот еще один жених, который плохо запоминает имена». Кивнула. Скорее всего, на отборе роль женихов будет заключаться в том, чтобы помогать или мешать невестам в выполнении заданий острова. Насколько знаю, первая выбывшая пара имеет право в итоге отказаться от меток и вернуться на свои острова. Для успокоения вестника можно будет заключить фиктивный брак. Он немного прищурился чтобы рассмотреть меня получше. «Ты красивая девушка и обязательно найдешь себе мужа среди людей, когда вернешься». Сделал паузу и выпил, а я продолжала до треска сжимать бокал и смотреть на воздушного принца. «Поэтому предлагаю тебе заключить некий пакт о том, что я помогаю тебе в первом испытании, а ты снова вбираешь меня». После него у кого-то загорится общая метка пары, и это будем мы, так как справились вместе, а потом прибудем на мой остров и расторгнем брак. А каким будет первое испытание? Я начала с самого простого. Наученная примером невесты его расы изначально никому не доверяла, но хотелось услышать в ответ что-то стоящее. Никто не знает, искренне развел руками и как ваше высочество мне может что то обещать ухмыльнулась и замотала головой странное предложение слушай принц схватил меня за подбородок чтобы заставить посмотреть ему в глаза только хотел сказать что то важное как его руку с молниеносной силой выбила в сторону. я тут же повернулась и наткнулась на физиономию разъяренного демона прямо как в том видении из кольца на нем сверкали черные рога и лоснились каштановые волосы, а глаза полностью потеряли белые островки, превратились в черное марево, в эпицентре которого пылал красный огонь. «Поищи себе другую невесту, крылатый!» – процедил Ахдар. «Кажется, я ясно обозначил свой интерес».